Глава 18. Вселенная требует осторожности Тем временем в правительстве галактики события развивались своим чередом. Понимая, что долгих нельзя возвращать к руководству Звездным Советом, его уговорили написать обращение к звездным расам, где он сообщал о своем уходе с поста председателя Совета Звездных Миров. Этого оказалось мало. Услышать отречения хотели от него лично, и он выступил в обмен на гарантии личной неприкосновенности, которую ему предоставили. На внеочередном заседании Звездного Совета большинством голосов выбрали нового главу, им стал Шумер, а Чижов занял пост председателя правительства Галактики. За всеми этими политическими разборками и перестановками они не успевали следить за событиями на фронтах борьбы с Ютеллом, доверясь командующему Королеву. А тот, закончив дела с военными, отправился к политикам, поздравил с избранием на ответственные посты. Те, явно довольные, пригласили Королева на банкет. Он вежливо отказался и попросил аудиенции немедленно. Шумер понял, дела не так хороши, как хотелось бы, и тут же проводил его в свой личный кабинет. «Господин командующий галактическими вооруженными силами, до меня дошла новость, что мы проигрываем военную кампанию Ютелу, так ли это?» «И да, и нет». «Вы что, шутите? Как это понимать?» «Буквально, господин Шумер, Ютулу удалось завоевать достаточное количество населенных планет и звездных систем. Он реальная сила, с которой в создавшихся условиях нужно считаться». Шумер молчал, не в силах переварить услышанное. Наконец пришел в себя и заговорил. «Благодарю вас и весь галактический флот за сделанное». «Звучит иронично, но действительность такая, какая есть». Ютел обратился с предложением заключить мир и в знак доброй воли отвел свои корабли от точки соприкосновения. «Покажите, где эта точка соприкосновения?» королёв образовал карту и показал. Шумер снова пораженно замолчал. «Да это же... Да как же...» «Успокойтесь. У нас осталось достаточно миров. Он захватил в основном окраенные звездные системы. Не очень утешает. У него появился реальный плацдарм для нападения на нас». Мы сделали все, что могли. Ютел обратился к жителям планет и пообещал бессмертие. По сути, мы сделали то же самое, только для желающих с объяснением последствий. Что делать? Прежде всего, возьмите себя в руки и советую заняться собой. Мы перестроим вам организм, иначе вы просто не выдержите нагрузки. Спасибо, командующий. Еще новости есть? Пока достаточно. Включайтесь в работу, господин председатель Совета Галактических Миров. Как будете готовы к разговору, сообщите. Отправьте меня подкорректировать организм. Правильное решение. На этом высокое общение закончилось. Илья задумался о том, как изменилась галактика. Вернее, изменился ее настрой. Встреча солит встряхнула цивилизацию. Существа, ее населяющие, как бы проснулись, почувствовали вкус к жизни. А ведь проблемы только начинаются. Галактика стала другой, Появились техногенные расы, или вернее, расы высокотехнологичных киборгов, великаны, люди, клет и миил. По-новому нужно строить отношения и с митами. Между расами не должно быть недопонимания. Раздражителем для всех рас всегда будем мы, вернее наш флот. Что делать, чтобы не стать таким раздражителем? Уйти туда, в свою звездную систему, на базовую планету Эра. Такое решение будет самым правильным. Обычными людьми мы уже никогда не будем. У нас другой путь. Какой? Я еще и сам не знаю. Время покажет. Его размышления прервала вошедшая Альбина. Ну что, дорогой мой командующий, как дела? Что нового? Илья ее поцеловал. Усадил к себе на колени и рассказал все последние новости. Так значит все? Война закончена? Да, дорогая, да. Более того, нас приглашают на совет звездных систем. Приятно, конечно, но как-то скучно. Мы привыкли жить в режиме постоянной опасности. А теперь все закончилось. Что будем делать? Вот как раз перед твоим приходом размышлял над этим. Давай поразмышляем вместе. Наступают новые времена. Галактика обновилась. Нам отводится главная роль. Роль арбитров на военной и политической арене двух систем. А что, неплохо. Новое дело. Всегда интересно. Главное перевести весь процесс в мирное русло. «Попробуем. Но есть вопрос, который нужно решить срочно». «Конечно, Ютел. Он бомба замедленного действия для всех. сообщил Лосу, мы вылетаем. Пусть подготовится к неизбежному». «Ничего еще не закончено. Неизвестно, как в стане Ютела отреагирует на его похищение. Нужно выждать». Альбина согласно кивнула и положила голову на его плечо. «Понимаемо, что у них никогда не будет спокойной жизни. А может, оно к лучшему». Через некоторое время стартовали к планете Эра. Пока в галактическом союзе кипели страсти, в стане Ютела назревали события, которые могли повлиять на будущее галактики. Исполняющий обязанности повелителя, Летут наслаждался свалившимся на него счастьем. Ему очень повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Если бы Ютел знал, как будут развиваться события, он никогда не пошел на этот шаг. оставить исполняющего, наделив его властью и возможностью принимать решения. Но Ютел надеялся и доверял Летуту, забыв или не зная, что диктатор никому не должен доверять, даже себе. Так и в этом случае. Литут постоянно думал только об одном – как бы оставить власть за собой. Но ничего путного в его электронную голову не приходило. А Ютела все не было и не было. Прошла неделя, потом другая. Окружение требовало от него ответа – «Где повелитель?» Он, конечно, знал, что Ютел направился в систему митов на их столичную планету Цея, не понимая, зачем было лететь самому, послал бы кого-нибудь. Потом решил, что это провидение ему помогает. А возможно, сам Творец, отправив Ютела и оставив ему власть. Теперь предстояло главное — удержать эту власть. Он собрал представителей планет и командующих флотами, решив поставить точки над «и», а там будь что будет. «Господа». Я вас собрал для того, чтобы разъяснить ситуацию с отсутствием повелителя. Он единолично решает, что делать и куда лететь, насколько и когда возвращаться. Он ни перед кем не отчитывается. Вот смотрите, запись его последнего приказа. Конечно, Летут его немного подредактировал. И все увидели и услышали повелителя, который приказал Летуту руководить звездным сектором, назвав его исполняющим обязанности. Никакой информации, куда он летит и зачем, не было. собравшиеся благовейно внимали записи, а Летут продолжил. «Теперь вы все видели и слышали, и можете подтвердить мои полномочия, которыми наделил меня повелитель». С ним согласились, вопросов больше никто не задавал, а слух о правомерности нахождения у власти Летута распространился быстро. Авторитет укрепился, его слушались и исполняли приказы беспрекословно. А Летут хвалил себя за находчивость, Однако со страхом ожидал возвращения Ютала. Хотя, по большому счету, он ничего не нарушил. Но нигде не распространялся и ни у кого не спрашивал, где Ютал. Проще говоря, не искал его. Илья с Альбиной вернулись на планету Эра и сразу отправились к Лосу. Тот принял их, по-дружески обнял, расспросил, как прошла встреча с правительством. Илья все подробно рассказал. — Ну вот, жизнь налаживается. Остается два вопроса. Что делать с Юталом? И где находится флот Олит, которым он руководил? А что тут думать? Давай поговорим с Юталом и все выясним. Действительно, давайте. Он распорядился его привести Было видно, что он слегка волнуется перед встречей. Тут вошла Альбина, посмотрела на обеих и спросила. О чем секретничаете? Да вот, решили просканировать Ютала. Хорошая идея, я с вами. Ютала привели. Он выглядел спокойно. Никакого волнения. Держался уверенно. Время, проведенное в заключении, потратил на анализ ситуации и пришел к выводу, что вел себя беспечно. Попытки связаться с летутом или включить аварийный сигнал ничего не дали. Отсек, где он находился, сделали добротно и надежно экранировали. «Слушаю тебя, Лос». Илью намеренно игнорировал, но тот вида не подал. «Подумал о своем будущем. Готов сотрудничать с нами». — Время было, — подумал. — Что касается сотрудничества, — никогда. — Понятно. Готов пожертвовать собой? — вставил Илья. — Измененный. Ты бы вообще помолчал, когда говорят представители великой расы Олит. — Зря ты раздражаешь Королева, он командующий, — заметил Лос. — А я повелитель, и что? — Ты не в том положении. — Конечно, не в том. Вас не похищал. Где это видано? Я предложил вам мир, — а вы в ответ захватили меня. Очень неверный шаг. Ты незаконно вторгся в галактику и, более того, завоевал ее часть, изменив существующую там жизнь. И не жалею, потому что хотел величия для нашей расы. Но вы встали на моем пути и теперь не знаю, чем все закончится. Да уже закончилось, ты пленён. Где находится флот Олит, мы не знаем, но я думаю, ты с нами поделишься информацией. Илья пристально на него посмотрел. Зачем тебе измененный флот Олит? Вы отстояли часть галактики благодаря ему. Он кивнул головой на лосо. Благодаря ему вы стали такими, как Олит. Правда, с большей степенью свободы. Ну а что касается меня, то я знал, что строю. А вот что строите вы? Как у вас, у людей говорят, ваша победа пирова. То есть хуже поражения. Галактика стала другой. Она заражена вирусом бессмертия. Что вы будете с этим делать? Я посеял семена, и они дадут всходы. Процесс не остановить. Ты это сделал из тщеславия, чтобы потешить появившееся у тебя благодаря нам самолюбие. Илья вступил в дискуссию. Но ты не поставил ни одно существо в известность. Что ты с ними сделал и чем это грозит? Ты не оставил им свободы выбора. Пусть так. Но для них это дар, несомненное благо. Они это поймут позже. У меня просто не было времени объяснять. Я существую миллионы лет. А сколько существуешь ты? мгновение Даже меньше. Тут ты прав. Наша жизнь коротка, но наполнена настолько, что ты за миллионы лет не пережил столько. Поэтому, получив человеческую составляющую, ты пустился во все тяжкие, стал наверстывать упущенное время. Кто ты такой, чтобы говорить мне это? «Даже Лос не может мне это сказать, потому что живет несколько веков». «Сист мог. Он осознал пагубность вашего пути и покинул вас». «Я тот, с которого все началось. Я тот, с кем вы вступили в первый контакт. Я тот, кто противостоял твоим флотам. Я тот, кто тебя пленил. Разве мало?» «Не мало, но и немного. Все, что ты тут перечислили, дело случая, простое везение». А вот как только я начал брать под контроль планеты, вы испугались, что все звездные системы и цивилизации, их населяющие, перейдут на мою сторону. Если вы такие смелые, давайте устроим эксперимент. Я создам свою политическую систему, основанную на диктатуре, а вы свою, основанную на свободе выбора, и посмотрим, кто победит. Уже посмотрели и повоевали. Ты проиграл как в военном отношении, так и в политическом. Да и будущее твое туманно. Если хочешь облегчить свою участь, дай команду своим оставшимся флотам сдаться. А вы говорите, что выиграли. Нет, вы выиграли бой, но не битву. Мои флоты — ваша проблема. Вот решайте ее сами. И не забывайте, что я законный правитель расы Олит. Мои флоты придут за мной. Сплошная патетика, Ютл. Никто за тобой не придет. Но не спорю, ты поступил мудро, удалив с политической арены и театра военных действий флоты Олит. Лос говорил наугад, не зная наверняка, так это или нет, но попадал в точку. Это только твои догадки, предатель. Как все обстоит на самом деле, ты не знаешь. Не вижу особой проблемы. Не скажешь сам. Узнаем против твоей воли. Ютал затравленно оглянулся по сторонам и кинулся на энергетическую стену, в бессильной ярости колотя кулаками по ней. «Понимаешь, что можем?» — истерику закатил. «А это признак слабости». «Вы все еще об этом пожалеете!» — в ярости кричал Ютал. Лос посмотрел на Илью, тот кивнул. Он обездвижил Ютала, сжав силовой кокон. Сознание лишать не стал, рассудив. «Пусть подумает о бренности бытия». Альбина стояла с широко раскрытыми глазами. Этот разговор ее шокировал. Как только Ютала увезли, оба посмотрели на нее. что с тобой подошел и взяв ее за руки спросил илья она не отвечала приходя в себя наконец-то заговорила ютел не сдался он силен он нас не испугался потом посмотрела на них пристально и добавила его нельзя показывать и давать общаться с руководителями звездных систем боюсь что они могут ему симпатизировать а потом и вовсе перейдут под его знамена ты преувеличиваешь скорее наоборот преуменьшаю Ютл сильная личность и обладает даром убеждения. Уж не убедил ли он тебя перейти на его сторону? Пока нет, но в его рассуждениях много здравых мыслей. Оба пораженно молчали и растерянно переглядывались. Наконец Илья нашелся. Пожалуй, ты права. С его представлением совету стоит повременить. Альбина ушла, а они продолжали стоять, осмысливая сказанное. Вообще-то на нее это не похоже. «Неужели так повлиял Ютл?» – посмотрел на лоса Илья. «Возможно. Он отточил дар убеждения, основываясь на реальных событиях. Представляет их в совершенно ином виде. Что будем делать с ним?» «Пока не знаю. Ведь осталась большая проблема. Половина цивилизации Олит болтается где-то во Вселенной. Мы не знаем, какие задачи он поставил им. Не исключено, что сейчас говорил правду, и Олит прибудут сюда выручать своего правителя». — Ну так давай все узнаем, и уж тогда решим, что делать. — Пошли, доведем дело до конца. Очнувшись и вспомнив, что с ним произошло, ютел поначалу растерялся, но потом нашел лазейку, через которую собирался выбраться на свободу. Я поступил очень опрометчиво, посчитав Лоса слабаком, неспособным на поступок. Он преподнес мне урок. Способен, да еще как. Ради моего захвата уничтожил мои эскадры и эмитов на планете Цея. Наверное, уничтожил бы всю планету, если бы королева меня не выдала. Значит, она поступила правильно. Выдала его, руководствуясь только одним — спасением своего Улья. Что мне это дает? Много. Они такие же, как я, только еще хуже. Если мне дадут выступить на Совете Звездных Систем, я открою главам раз глаза на то, что делают колонисты. А там посмотрим, как карта ляжет. Но сомнения в их душах или сознаниях я посею. Вряд ли они знают, как все было на самом деле. Так, получается, я загнал и Лоса, и всех его измененных в ловушку? Только нужно все провернуть, не торопясь. Если они поймут, что я хочу сделать, то вряд ли выпустят меня отсюда. Да, еще эта измененная женская особь, она почувствовала мое состояние и возможности. Это один вариант развития событий, но нужно быть готовым и другому к сканированию сознания. Надо признаться себе, это неизбежно. И третий вариант. Мое физическое уничтожение. Этот вариант самый неприятный. Я не готов уйти в вечность. Но я чувствую, Лос способен на это. Его размышления прервали входящие Лос и королёв Ютл понял, сейчас начнется его борьба за свое существование дальше. Он не ошибся. У обоих настрой был именно такой. Они стояли и смотрели на него, а он анализировал, как выйти из ситуации. Но выхода не было. Молчание никто не нарушал. Ютл почувствовал, как в его сознание входит клинок чуждого разума. Он понимал, что это Лос и Илья приступили к сканированию его сознания. Решение пришло мгновенно. Он создал определенную защиту, которую они продавливали, продвигаясь вперед к информации. Ютл намеренно направлял их и пытался локализовать кластеры сознания, в которых хранилась основная информация, касающаяся его планов. Пришлось показать главное – координаты огромного флота Олит. Узнав это, лос и Илья сразу ослабили давление и без особого интереса сканировали остальное. Когда все закончилось, Лосс заговорил. «Теперь все ясно. Координаты флота у нас есть. Все остальное второстепенно. Ты проиграл, Ютл. Ты проиграл». Тот молчал, боясь выдать себя неосторожным словом, но нужно было что-то сказать. Что ты будешь делать с флотом Оллет? Я его увел, чтобы обезопасить. Я понял. Пока не знаю, возможно, поступлю как Сист. Буду странствовать по Вселенной. а Возможно, объединюсь с ним, и тогда цивилизация олит возродится вновь. Неплохо. А кто будет правителем цивилизации? Это не важно. Главное, цивилизация останется. Возможно, ты прав. «А что же будет с измененными здесь?» «Это тебя не должно заботить. Лучше подумай о своей судьбе. От меня что-то зависит?» Лос долго на него смотрел, не зная, что ответить. Получалось, что от Ютала ничего не зависело. Будет лучше, если он вообще исчезнет с лица Вселенной. Ничего не ответив, он махнул рукой Илье, и они вышли. Во время сканирования Юталу не удалось распознать сознание Лоса, как он когда-то сделал с Систом. Тот поставил дополнительные блоки. Такие же блоки были и у Ютала, но он их намеренно отключал, позволяя Лосу поверить, что он взламывает сознание Ютола. И ему это удалось. Лос поверил, он недооценил Ютала. Илья делал это впервые, он только шел по пути, проложенному Лосом в сознании Ютола. Они узнали главное – координаты флота Ютола. С этого момента Лоса как будто подменили. «Пойми меня, Илья. Это мой народ. Я не могу его бросить сейчас. Мое место там, с ними. Что будет дальше, не знаю. Назад я уже не вернусь. Ютл, Галактика и все остальное теперь твоя забота. Я полечу один. Всех измененных Олит оставляю здесь с тобой. Надеюсь на тебя». Лос попрощался и стартовал по координатам, которые узнал от Ютла к флоту Олит. В его жизни начинался новый этап. За короткий период он прошел путь от стажера до руководителя расы. Невероятно, но ему предстояло еще убедить в этом Олит. Уход Лоса тяжело переживали все. Но что делать, обстоятельства требовали. Как сложится его судьба дальше, покажет время. Возможно, ему удастся объединиться с Систом. И снова раса Олит обретет монолитность, но уже никогда не будет такой, как раньше. Илья, Альбина, Серов и Константин сидели молча. Уход Лоса тяжело переживали. Теперь все придется делать самим. Спросить совета не у кого. Хватит печалиться. Жизнь не заканчивается с уходом Лоса. У нас еще Ютл. С ним нужно что-то делать. Пожалуй, ты прав. Мирные переговоры начались. Функции Ютла исполняет некий Летут. Более гибкий Олит, чем Ютл. Переговоры с ним идут успешно. Ютла никто не ищет. Пропал, ну и пропал. «Королева Митов тоже молчит о том, что произошло, так что истинное положение дел знаем только мы. Этот секрет никогда и нигде, ни при каких обстоятельствах раскрывать нельзя». Закончив говорить, Константин оглядел друзей. «Что будем делать с Ютелом?» Поднимая голову, прошипел Тион. «Вариантов немного. Заточение или уход в небытие?» «Я против уничтожения Ютела. Улет не приемлют такой подход». и не прибегали к нему, всегда спасая своих. «Давайте поддерживать эту традицию. Предлагаю заточение на отдаленной планете, оставить там под наблюдением автоматических систем, чтобы он не смог организовать свой побег», проговорила эмоциональная Альбина. Итак, мнения разделились. Давайте проголосуем. Проголосовали. Большинством голосов решили заточить на далекой пустынной планете. Доставить узника и обустроить тюрьму взялся Илья. Он долго изучал звездную карту, но так и не нашел места, где можно было бы заточить Ютела. Подумав, решил сделать это подальше от галактики Млечный Путь. Взял Ютела, поместил на свой корабль и стартовал, несколько месяцев делая спонтанные прыжки, беспорядочно улетая от галактики Млечный Путь. Решив, что удалился достаточно, нашел безжизненную планету, не очень горячую, но и в меру холодную, чтобы никто не польстился ее колонизировать. Создал на большой глубине комплекс заключения, проще говоря, тюрьму, и поместил туда Ютела. Дело сделано, но внутреннего удовлетворения Илья не испытывал. Вот так бросать разумное существо на произвол судьбы, не поговорив напоследок, он не мог. Спустился в комплекс, где уже находился Ютел, и подошел к бронированной перегородке. Ютел принял обычный для него эфемерный полупрозрачный образ. Ютел. Ты проговариваешься к пожизненному заключению в отдаленном уголке Вселенной на необитаемой планете. Объявив приговор, ждал реакции, и она последовала. Ну что же, у меня длинная жизнь. Посмотрим, кто кого переживет. Хорошо, что не смерть. Вот это было бы страшно, — подумал Ютл, ответил иначе. Хорошо, что оставили жизнь. Смерть я переношу с трудом. Командующий Илья Королев, измененный, ты делаешь ошибку. В такой ситуации я бы тебя убил и сразу решил бы все проблемы. А ты оставил меня в живых? Такая жизнь хуже смерти. Возможно. Давай попробуем договориться. Я предлагаю объединить наши усилия и править Вселенной. Как тебе такое предложение? Звучит заманчиво, но нет. Я так и знал, что договориться с тобой невозможно. Тогда скажи напоследок, где Лос? Почему не пришел проводить меня в этот путь, который ты сравниваешь со смертью? Лос стартовал к твоему флоту Олит и назад больше не вернется. Понятно. Решил продолжить служение, но поменять цели. Что же, благородно. Скажи, мои соратники меня не искали? Нет, не искали. И даже не заикались о твоем исчезновении. Еще вопрос. Кто правит вместо меня?» Вместо тебя правит исполняющий обязанности повелителя некий Летут. Ловко он занял мое место. Хотя нет, это я сам его назначил. Он просто выполняет мой приказ. То есть не выходит за рамки моих инструкций. Вопросов больше нет, можешь идти. Ты сделал свое черное дело. Удачи желать не буду. Илья покинул тюрьму и через некоторое время стартовал, стерев все координаты. А когда прибыл на планету Эра, уничтожил звездолет, чтобы никто и никогда не нашел и не освободил Ютела. А Ютел, лишенный свободы, надеялся, что со временем его кто-нибудь случайно освободит, а может его освободит какой-нибудь космический катаклизм. Время не имело значения. Он готов ждать столько, сколько нужно. Ничего не закончено. Вы еще увидите дьявола и узнаете, на что он способен. Я освобожусь и вернусь, чтобы отомстить. Конец первой книги.